Между двух мужчин. Чувственная, темпераментная, но в то же время романтичная и умная. При этом ей необходимы яркие эмоции, драмы и душевные переживания. Поэтому в отношениях она весьма категорична. Она перфекционист и требует от своего избранника взаимного, постоянно работая над собой. Красивая, яркая, привлекательная. В семейной жизни ласковая, заботливая и очень преданная, поэтому партнер должен соответствовать таким высоким требованиям. Непокорно и своенравно, тем не менее, редко жалуются на жизнь, даже в самые трудные минуты». Мефисто прочел анкету, дал одобрение на бронь и задумался. Она заехала через месяц, а он целый месяц о ней думал, Не то чтобы она была какая-то особенная. Так он думал обо всех постояльцах своего отеля. И этому была причина.